Глава седьмая, в которой герою представляется возможность показать свою крутизну. «Вся наша застольная братья сестрия дружно высыпала во двор. Вся — это медвежонок, гудрун, рунгерт, четверо людей рунгерт, из которых я знал только гну по три пальца, их жены, льет рукавичка, его ушибленный на голову боец, племянник скиди, непонятный дедушка, две девки-прислужницы». Словом, зрителей с самого начала набралось немало, а уж во дворе их количество утроилось, потому что на грядущее зрелище набежали прочие работники усадьбы, свободные и трели. Вся эта толпа быстренько распределилась по ранжиру и приготовилась глазеть. Свартфевди принес с собой пару тупых тренировочных мечей и два таких же учебных, то есть грубых и довольно тяжелых щита. Они с пареньком встали друг напротив друга. Давид против Голиафа. Поправка. У библейского Давида было дистанционное оружие, проща. А у этого — современный аналог той палицы, которой орудовал библейский Глиаф. Будь такое вооружение у будущего иудейского царя, и не было бы ни царя, ни будущего. Медвежонок, он и есть медвежонок. Высокий, широкий, мощный, длиннорукий. Волосы и борода заплетены в косицы, челюсти, как капкан, глазки маленькие, рожа красная. Словом, настоящий викинг. Воплощенный кошмар мирного французского, английского, славянского, немецкого, нужно подчеркнуть, землепашца. Скид же еще не викинг. Заготовка онова. Росту примерно моего... а в плечах, пожалуй, даже пошире. Но мясу на этих плечах еще расти и расти. Против Свардхефди он щенок, хотя и породистый. И стоит хорошо, правильно? Плохо, что напряжен, но это как раз понятно. Мой дружок, приглашающий, постучал клинком по щиту, мол, давай, Салабон, покажи доблесть. И Малёха приоткрылся, опустил щит, а меч нахально положил на плечо. и это на дистанции прямого выпада. Ух, я бы его поучил за такое пренебрежение к противнику. Оп! Нет, но очень хороший выпад. Еще чуть-чуть, и принёк достал бы старину медвежонка. Чуть, конечно, не считается. Свартхевди отпрыгнул весьма резво, поймал щитом следующий удар, махнул сам, сразу видно, только что пугнуть. Аскиди не пугнулся. Нет, он определенно молодец. Дистанцию чувствуют, со щитом управляется не то чтобы очень умело, но, во всяком случае, щит ему не мешает, бьет по-открытому. Свартхевди тоже умница, паренька не давит, наоборот, отступает, кружится, показывает, открывает то ногу, то бок, вовлекая Скиди в процесс непрерывной атаки. Сапоги поединщиков проворно уминали снег. Зрители азартно вопили, большинству, вероятно, казалось, что Скиди побеждает. Только те, кто поопытнее видели, что Свардхёвди полностью контролирует, ведет бой, управляя каждым движением противника. Высший пилотаж. Интересно, сам паренек это понимает? Похоже, что нет. Физиономия азартнейшая. Еще бы! Парнишке кажется, что он вот-вот достанет противника. Еще чуть-чуть быстрее, сильнее, резче. Он непрерывно наращивал темп. Вернее, это медвежонок вынуждал его ускоряться. Дразнил, провоцировал, показывал фальшивую слабость, а сам при этом так экономно расходовал силы, что даже не запыхался. Все, сейчас мальчишка сдохнет. Под градом движения потеряли точность, но не сдается. Силы иссякли, а он все равно атакует, бьет на голой воле. Вот из таких вырастают чемпионы и викинги. У последних, впрочем, отбор пожестче. Тут не бывает ни золотых, ни серебряных медалей. Каждый поединок финальный, а награда — жизнь. Ну и добыча, если повезет. Медвежонок закончил бой так же красиво, как и вел. В самый последний миг, когда я уже подумал, сейчас паренек свалится, как Свартхевди очень ловко подставил бок под удар, слабенький, медленный, зато все видели, скиди достал — и тут же подхватил парнишку, обнял уже почти ничего не соображающего, довел, донес до бревнышка у стены, усадил аккуратно. И подмигнул мне, мол, видал, как я хорош, а как он хорош, какой боец будет. Ульф, еще более прекрасная, чем обычно, Гудрун с раскрасневшимся на морозе личиком, пихнула меня кулачком в бок. «А покажи ты нам свое искусство!» И чтобы не оставалось сомнений, какое именно искусство она имеет в виду. Покажи нам, как ты один четверых одолел. В понятие искусства входили, кроме умения владеть оружием, также умение плавать, верховая езда, игра в мяч, лыжи и многое другое, например, умение слагать стихи. Что мне ответить? Сказать, что я устал? Герои, блин, не устают. Ай, придумать другую причину. так ведь не поймут. Дикарис, Азиис. Северная Европа. В Азии это как раз нынче культура. Византия, Кордова, Испанский халифат или Эмират, не помню уже. Но информация к размышлению. Я точно знал, плавали туда викинги. И бесчинствовали. Впрочем, сейчас не до исламской Испании. Сейчас требуется прямо здесь доблесть показывать. Я оглянулся на Рунгерт. Величественная вдова благосклонно качнула прекрасной головкой. Мол, давай, друг любезный, покажи класс. «Ну хрен с вами, золотые рыбки!» «Медвежонок!» — крикнул я. «Подыщи мне шест, локтей пяти и толщиной в три пальца. Да чтоб гибкий был!» Инструмент нашелся. Отлично высушенная, отшкуренная жердина. Достаточно упругая и не слишком тяжелая. Теперь попробуем сделать из нее макет китайского учебного копья. Нужна красная тряпка. Тряпка нашлась. Я обмотал ею конец шеста, пояснив, что это для безопасности моих противников, оставив хвост нужной длины. Но теперь повоюем. Есть желающие. Как только я сообщил, что я буду драться этой обмотанной палкой, а мои противники боевым оружием... В добровольцы записались практически все свободные взрослые мужики поместья. Числом восемь голов. Свардхевде очень хотелось поучаствовать, но он сдержался. Это хорошо. Равных мне по классу не будет. Надеюсь. Участники минут десять разбирались с оружием, потом еще минут десять припирались из-за очередности. Я подмигнул Гудрун и заявил, что мне лень плющить их поодиночке. Пусть нападают все сразу, только места бы нам побольше. Восторженная Гудрум захлопала в латуши, а ее очаровательная матушка, напротив, забеспокоилась. Но я поймал ее взгляд и тоже подмигнул, мол, все под контролем. Битцы договорились так. Кто упал, тот выбывает. Кто потерял оружие, выбывает. Никто не возражал. У моих противников полноценное боевое железо, а у меня, считает простая палка с обмотанным концом. Зрители разошлись, а мы сошлись. Безусловно, мои противники не были новичками в обращении с оружием и умели работать как с копьем, так и против оного. Однако мой шест был значительно длиннее всех традиционных видов нормандского копья, так что их навыки сразу сыграли против них, дистанция это другая. Троих я кинул на снег буквально за пару секунд. промельк красной тряпки перед носом, щит рефлекторно вверх, а потом мощный подсекающий удар по ногам. Двоих набежавших сзади я встретил тоже достойно, одного точком в переносицу, но ну совсем лох, кто же так по-крестьянски топором замахивается, я же не полена сосновая. Другого после парирования в шестом плоскости меча в прыжке за одну дистанцию набрал ногой во вскинутый щит. И сразу с длинного маха по уху. Оба на снегу, а я уже в развороте, чтобы встретить набегающую тройку. Лидировал в ней, безусловно, гнуп, вооружившийся, кстати, не мечом, а копьем, но и щитом, разумеется. Тряпкой я его не обманул, от подсечки он ушел прыжком вверх, и она досталась другому, который кубарем покатился под ноги третьему. Этот споткнулся, выронил щит и схлопотал тычок в солнечное сплетение. Не упал, но согнулся буквой «Г» и выбыл минимум на полминуты. Тем временем умница Гнуп сократил расстояние между нами до удобного для собственной атаки. И атаковал, почему-то решив, что оказался в мертвой зоне моего шеста. «Я его разубедил», перехватив шест двумя руками – И отбив копейный удар, контролируемый, кстати, гнуп не собирался насаживать меня на шампур, и смаху, ударив плечом в гнупу в щит. Черт, проклятая разница в массе. Не гнуп отлетел, а я. Оп! Уже мне пришлось подпрыгнуть, пропуская маховый удар понизу. Что ж ты, уважаемый, тяжелее, но я проворней. Стремительный набор дистанции, и мой шест вновь встретился с древком гнупого копья. Причем уже на удобном для меня расстоянии. Я тут же заплел копье противника и привычным рывком левая опора-правый рычаг вырвал орудие убийства из мощной пятерни гнупа три пальца. Тот опустил щит, признавая поражение, а я на радостях станцевал танец шестом перед кое-как разогнувшимся последним противником. От мелькания красного хвоста и свиста растекаемого воздуха прямо у собственного носа бедолага натурально ошалел и замер столбиком, что позволило мне весьма эффективно выбить у него сначала щит, потом топорик, который взлетел в правильном направлении и оказался в моей левой руке. «Все, шоу закончено!» То есть это я так думал, слушая восторженный рев и визг зрителей. Но я кое о чем забыл, а именно о тщеславии моего друга Свартхевди. А ну я! воскликнул медвежонок, подхватил копье гнупа и бросился в атаку. Я отреагировал слишком поздно и подпустил Свартхевди на расстояние копейного удара. Сухой треск сшибающегося дерева был подобен автоматной очереди. Так быстро были удары и отбилы. На расстоянии двух шагов. Мое оружие теряло преимущество длины, однако медвежонок остерегался работать железком, на мне была только шерстяная куртка, и это несколько уравнивало шансы. Зато я не сомневался, кто устанет быстрее. Соревноваться в выносливости с потомственным викингом все равно, что пытаться загрызть кабана. Свартхевди наращивал темп, я отбивался как мог. Несколько раз он весьма прилично достал меня по ребрам, а я его по ногам. Мелькающий красный флажок с толку его не сбивал, не тот уровень. На моем шесте уже имелись порядочные зазубрины от контакта с копейным наконечником. Отбивать железом Свардхевде не опасался. И я этим воспользовался, выбрал момент и нанес удар, что называется, со всей дури, да еще с перебросом из-за спины, сверху. Открывшись, на мое счастье, медвежонок не поверил, решил, что обманка так, чтобы Свартфевди вынужден был отбить именно железком и как раз по старой зарубке. Хрясь! Моей левой руке стало очень больно. Шест переломился пополам в ладони от места хвата. Зато я получил возможность ударить другим концом аккурат по тому же месту, а именно по медвежонкову правому локтю. Хорошее место. Рука Свартхёвде в не немела. Правда, копьё он не отпустил, он и мёртвый не разжал бы пальцев. Генетически, надо полагать, рефлекс. Но это лишь помешало ему действовать левой рукой, когда я на обводе прямо-таки классическим викинговским приемом бросил свой укороченный шест по нисходящей дуге аккурат под медвежонкого колена. Будь это меч... Остался бы мой друг без ноги, если бы не успел убрать конечность. Но сейчас его ноге угрожала всего лишь какая-то палка. Свартхевди просто перенес на нее тяжесть своего пятипудового организма. И какая-то палка воткнулась ему в ногу пониже коленного сгиба, аккурат в то самое место, где располагается нужная точка. Ногу Свартхевди скрутила от жуткой боли, она подогнулась и мне осталось только чуток подтолкнуть. Но я этого не сделал. Свартхевди мой друг и Хускарл Хрёрика Ярла. Негоже ему валяться на снегу, словно каком нибудь бонду-землепашцу. Поэтому, сократив дистанцию, я обнял его, крепко ухватив за пояс, и помог устоять и оклематься. На этом наше соревнование закончилось, и мы, медвежонок прихрамывая, а я, потирая бок, двинулись возмещать в потерю жидкости замечательным пивом гудрун. Все-таки хорошая вещь, точечная техника. Жаль только, что эффективность ее в настоящем бою ничтожна. Секири совершенно безразлично, в каком месте отрубить жизненно важный орган, а копье, доставшее до печенки, отправляет в Волхалу вне зависимости от того, под каким углом и в какой точке оно вошло в тушку. Однако не думайте, что эти восточные наработки бесполезны в средневековой Европе. Очень даже полезны. Например, в постели. Если знаешь, как и куда нажать... Можно очень даже... Хрена лысого! Не было у меня никакой постели. Зря разлакомился. Госпожа Рунгерт недвусмысленно дала мне понять, у нее дома никакого секса. Ежели не втерпешь, можно девку прислать. От девки я гордо отказался. И в награду мне сделали лечебный массаж с применением травяных мазей. Тоже весьма приятно и полезно. К утру от болезненных ушибов остались только синяки и воспоминания. Вот оно, колдовство! Интересно, а юная Гудрун владеет прабабушкиной магией?